Глава 20. Стрелка. После новогодней ночи Сергей с Дашей официально стали парой. Жили спокойно, счастливо, невзирая на временное отсутствие электроэнергии и связи с внешним миром, словно дореволюционная семья из крестьянской глубинки. Авдеев понимал, дальше без современных условий быта получится сложно. Он размыхлял вечерами, певец сном. Если в ближайшие дни нам не включат свет, придётся искать топливный генератор. Это не проблема, сложность в ином как доставить его на сады и возить канистры с топливом, да машинным маслом. В остальном молодые проводили время весело. Всё шло хорошо. Племянник даже утратил бдительность, перестал вслушиваться в тишину, постоянно ожидать нападения вepпревцев. Впрочем, по заснеженным заносам к ним пробраться смогут разве что финские лыжники времён зимней войны. Нервы бандита и подопечной наконец-то пришли в порядок. Это факт. На даче им жилось намного спокойнее, нежели у Раисы Передовной. К сожалению, счастливый отпуск преступника не мог длиться вечно. 6 января Сергею понадобилось ехать в город для встреч с Ванков На уме крутилась песня Высоцкого. Суета городов и в потоке машин возвращаем мы просто некуда деться. Даша не хотела отпускать парня, теперь официально, хотя понимала, его отлучение по делам необходимо. Но девушка есть девушка. Свиридова переживала за возлюбленного, и одной оставаться страшно. Пару тревожила нерешённая проблема. Если Бэтмен не вернётся, что делать дочери Витька? Раньше рядом находилась Раиса Спиридоновна, а теперь принцесса была одна. Они оба осознавали это, но вслух не обсуждали. Выходит, Сергей не имел права пропасть, как в войну, умереть, а врага не пропустить. Даже смерть не может являться уважительной причиной поражения. Перед уходом Авдеев оставил подопечной ПМ, которым довольно сносно научил её пользоваться за праздники, и, по традиции, слегка замаскировавшись, отправился на первый рейс до Плотницкого, коех зимой ходило два утренний и вечерний. Оружие девушке вручалось чисто для психологического эффекта. Если случится беда и на участок выйдут вепривцы, Когда племянника там не окажется, пистолет вряд ли поможет Дарье. С другой стороны, от разных бомжат Коля надумают залезть на дачу поживиться цветным металлом, ствол под рукой, окажется, кстати. На остановку Бэтмен Шагал, скрипя сердцем. Ему не хотелось уходить из тёплого домика от дорогой особы. Переться в такую даль, тем более обратно придётся возвращаться пешком. Это в два раза дальше, чем до бабы Раи. Куда деваться, если б и не дела, всё равно на исходе: провизия, свечки, керосин, спички, ментоловая отрава Свиридова и средства женской гигиены. В одиннадцать утра Сергей зашел на телеграф. Предстояло сделать несколько звонков. Решил начать с Максименцева. Уточнить, в силе ли запланированная встреча с чекистом. Оказалось, да. Далее набрал Томпсону с Западом, потом Лешему, Авдеев, перебивая их восхищение по поводу его поступка с магазином Шербака, назначил общую встречу на два часа дня в Жаворонке. Не надеясь на успех, бандит ввёл цифры брата Витька. Знакомый голос престарелой секретарши к приятному удивлению племянника донёс, чтобы тот перезвонил через 15 минут. Владимир Евгеньевич скоро освободится, он ждал вашего звонка. Со Sveridovым состоялся примерно такой разговор. Как там, племяшка? взволнованно спросил Владимир Евгеньевич. Всё хорошо, не переживайте. Дай бог, дай бог, я слетал в Германию не впустую. Дело наше сдвинулось с мертвецкой точки. Так что готовьтесь, скоро потребуются фотографии девочки для документов. Их предстоит оформить и подготовить немало. Сами понимаете. Бэтмен, а задача нас вздохнул. Уф, это сложно. Раз надо, мы, конечно, сделаем. Скажите, усмехнулся брат Витька. Как вам удалось решить вопрос с Валентиной Николаевной? С кем? протянул племянник, не поняв, о ком речь. С тёщей моей. Ах, позабыл её имя, простите. А вот получилось и всё. Это секрет фирмы. Она больше не имеет претензий. Заявление про пашу забрала. Мы виделись позавчера. Я был в Ростове. Да, и так. Удивился Сергей, едва не выронив трубку. Да, но нам с вами встретиться всё равно не вышло бы, поверьте, не стоит обижаться. Дальше говорили о второстепенных вещах, и вдруг в конце разговора Свиридов выпалил: "Так, расскажите хоть, как она выглядит? Красавица, да? Совсем взрослой стала. Мы так скучаем по ней. Ну, Наталья, разумеется, больше меня. Она ведь мать" Вы правы. Глупо заулыбался Авдеев, словно собеседник мог его увидеть через телефонную трубку. Красавица, каких нет больше, скоро увидите. В другой бы ответ я не поверил. Это хорошо. Мы тут жениха ей подыскали из немцев, тоже красивый, молодой, главное состоятельный парень. Отличная партия для Дарьи выйдет. Смысл сказанного дошёл до Рикетирам мгновенно. Он едва сдержался, чтобы не зарычать в микрофон. Прикрывая ладонью трубку, Сергей выдохнул пару раз в сторону и ответил: "Отлично. Передам ей новость. До связи". Преступник попытался силой впечатать трубку на место, но она соскакивала. Тогда Бэтмен со злостью несколько раз ударил ей об аппарат. И, бросив болтаться на проводе, вышел из переговорной комнаты. Молодой человек, окликнула Авдеева, дородная женщина в очках, что сидела за стеклом прилавка и торговала разными сувенирами. Чего хулиганим? Так, стойте на месте. Ущерб вам придётся возмещать, если сломали аппарат. Я звоню в милицию. Племянник взорвался. Попробуй. Ой, простите. стала почтальон или продавец или два в одном с места её сразу затрусило словно алкоголичку я вас не узнала сергей богданович блин я же слегка замаскирован вспомнил приданович и понял его приняли за бечугана в этом прикиде это вы меня простите нервы знаете ли ребята деньги за ремонт телефона завезут Ничего, ничего, не нужно денег. Мы сами справимся. До свидания. Заходите ещё. Племянник оставался в недоумении после реакции женщины из телеграфа. Конечно, она знала, кто он. Немного побаивалась, но чтоб открыто перед ним так мандражировать? Наверняка дошло до Авдеева, в чём дело? Оно связано с расстрелом и поджогом магазина Щербака. История разлетелась по городу в сильно приукрашенном, оборзшем байкальном виде. Что ж, Серёжа, ты сам хотел подобного, нападая на ночник, радуйся. Дальше состоялась явка с сотрудником органов госбезопасности. Здравствуйте, Николай Иванович. Поздоровался племянник, забравшись в машину к чекисту. Добрый день. Благотворно провели выходные. Пристально посмотрел он на преступника разноцветными глазами. Обойдёмся без прилюдий, а? Мне сегодня с ребятами встретиться надо, и Щербак зачем-то увидеться хочет. В самом деле, на секунду сорвалось с губ служивого усмешка, с чего ему желать тебя увидеть? Не из-за магазина ли? Слыхал, ты аккурат перед Новым годом очень знатно у него отоварился. Он Быков послал в помощь Вепривцев на мои поиски. Пришлось ответку кинуть. Не гоши такое спускать без наказания. Оправдался бандит и рассказал, как на него вышли люди Дикого и Валеры. Дело замято, не переживайте. Мы же обещали поддержку. Признаться, не ожидал, что ваша выходка, скажем так, в стиле Бэтмена, Поимеет успех в народе. Не ошиблись мы в вас. Успех? Серьёзно? Удивился Сергей. Меня неделю в плотницком не было, я не в курсе. Твоя популярность возросла. Сильно. Ты становишься местной легендой. Мало того, помог скорбящим людям с захоронениями их близких перед праздниками. Ещё и дерзкий налёт на точку неприятеля совершил в одиночку. Браво, Бэтмен. Габист снял чёрные кожаные перчатки и похлопал в ладоши. Я тебе аплодирую, везучий ты. Блин, подумал Авдеев. Почему он ко мне опять обращается то на вы, то на ты? Весточку старикам передали, а то письмо прихватнет их перед Новым годом. Бранят, что ни слуха, ни духа от меня. Да, ты скоро поговоришь с ними прямо из моей машины. А пока время не подошло, обсудим некоторые моменты. Начинайте. Вот маячок, как обещал. Его прелесть, пока он выключен, сигнала не подает, а если вы его активируете, это послужит знаком для нас, что вы попали в беду и ваше местоположение вычислим быстро. Спасибо. Положил племянник сувенир в нагрудный карман. С черваком решайте на свое усмотрение. Если он мешает, можем его закрыть в КПЗ на месяц с другой. Николай Иванович вопросительно посмотрел на собеседника. Не стоит. Немного подумав, кивнул бандит. Сперва поговорю с ним сегодня. Интересно, чего скажет. Дальше посмотрим. Опять рискуешь. Ладно, в вепры поехал в Ростов и скоро появится здесь. Обо всех ваших контактах, особенно стрелках, мы-то будем знать заранее. Тем не менее, держите меня в курсе. Вдруг что ускользнет из вида. Хорошо. Ты молодец, спокойно отреагировал при имитации покушений на тебя. Стальная выдержка. Это правильно, но скреснуться вам придётся. Ты парень нормальный, обманывать не хочу. В наших интересах, чтобы вы с одеком побились, и мы к этому подведём вас обязательно. Твой шанс на выживание один. Обломать рога выродку, сбежать не получится, сам понимаешь. Везде найдут. Вопрос времени. потому обдумывать тактику. Ты человек хоть и слишком молодой, но умный не по годам, чересчур авторитетный, главное, с недюжинным везением. Спасибо на добром слове. Улыбнулся племянник, но в душе нарастала тревога. Чекист дал поговорить Сергею по телефону с дедом и бабушкой. Ге обрадовались, услышав голос внука. Спросили, когда можно возвращаться в плотницкий, ведь туда-сюда и пора рассадой заниматься. Ответил, что не раньше апреля. Естественно, попросил их не волноваться и беречь себя. На прощание агенту Николай Иванович сказал: "Действуешь ты правильно. Неожиданные удары не только против Щербака, но и вепря хорошо пройдут. Помни, Серёж, Ты очень рискуешь, делая дерзкие шаги. Удачи. После явки Авдеев отправился в отделение милиции к Максименцеву узнать про Свиридова Виктора. Похоронили ли того? Нет, после праздников, налив горячего кофе, ответил опер. Ты сам в курсе, если на городском кладбище обычных людей хоронить не хотели, гробы и вон складировали, пока ребята племянника То без твои, по ушам там всем не надавали, а без именных и подавно никто не стал до каникул закапывать. Где-то к концу января, на начало февраля приблизительно. Помню твою просьбу, сообщу. Благодарю. Слушай, перелез Игнат к Бэтмену через стол и перешел на шепот. Расскажи в подробностях, что там в магазине там было, а? Слухов столько ходит, что правду только ты и знаешь. Дубины стаи росовые, продавщицы те от страха половины не помнят. Ладно, согласился Сергей и подробно изложил историю нападения на ночник Щербака. Случи про магазин Авдееву пришлось рассказывать в тот день не один раз. Почему-то всех интересовали подробности ночного налета. Ребята, которые давно ждали босса в Жаворонке, оставались в восторге от его басен, сокрушались, что не участвовали вместе с ним. Кстати, у нас же тот Валинок до сих пор в подвале сидит, шипнул шефу на ухо Томпсон. Какой именно? У тебя все Валинки. Валеркин. Которого ты отделал перед нападением на магазин. Ты ж его к нам послал. Он фразу кодовую сказал, ну мы его в подвал. Чего с ним делать прикажешь? Забыл за него совсем. Ай, чё хочешь то и делай. Нет, отставить. Скажи ему, он на нас теперь тайно работает и выпусти. Только это в шутку. На фиг нам такие помощники. Тем более, после провала и стольких дней отсутствия Щербак его, думаю, на удобрение опустит. Зачем самим грех на душу брать тогда? Отпусти, короче. К счастью, Новый год у племянниковских парней прошёл хорошо. Не без инцидентов, конечно, но все живы и ни у кого нет серьёзных травм. Даже Бич ничем не отравился. Что странно. Авдеева тревожило, в кафе так и не приехал Леша, хотя он это обещал по телефону. Ладно, после встречи с Валерой к нему заглянем, решил Сергей. Баулин сам оказался молодцом. Он про знал, что Чербак назначил встречу Авдееву у себя в ресторане, где они ранее говорили с Вепрем, потому Леша уже поджидал коллег возле заведения. Бэтмен старался отговорить Алексея идти внутрь вместе с ним, мол, это мои дела, не ввязывайся, зачем тебе лишние проблемы? Леший упорся. Я за тебя и точка. Так и пошли вдвоём за стол переговоров к Щербаку. Валера расположился за столиком в специально защищённой от нападения с улицы кабинке. Под охраной приближённых Авторитет собирался приступить к любимому блюду жареному гусиному окороку. Увидев Саратникова, Шербак с трудом подавил себе желание встать и пойти к ним навстречу. Когда Сергей и Лёша приблизились вплотную к столику брата на, тот, в своей манере киногероя, не отрываясь от пищи, дерзко буркнул набитым ртом: "Племяш, я вроде с тобой вдвоем побазарить хотел. Боишься кого?" Или мы с Тамарой ходим парой? Баулин спокойно ответил. Ты, если не забыл, Леша взял стул, чтобы присесть, а Вдев продолжал стоять. То полномочия у нас равны и в Плотницком, потому я должен, нет, обязан знать, что между нами происходит. Или ты скрываешь чего-то от меня, а? Ширбак косо посмотрел на Сергея, не понимая, почему тот не располагается за столиком. Видимо, Валера искал подвоха, сильно нервничал, стараясь не подавать тому вида. У меня, братан, от тебя секретов нет. Вопросы вот, указал обглоданной ножкой птицы на Сергея, любитель боевиков, к племяннику К нему при дьяволу имею, потому и хотел наедине перетереть, раз тебе интересно. Я только рад. Чего стоишь, Серёжа, в ногах сам знаешь. Шестёрок убери за стола поганых. С вызовом и насмешкой бросил Бэтмен. Тогда присяду. Может, ещё проституток вокзальных рядом у садих и меня на разговор пригласишь. Парни заскрепели зубами, но молча схавов обиду и, не дожидаясь команды старшего, перебрались за барную стойку. Что за беспредел ты учудил под Новый год? Начал не своим голосом, братан, предъявлять Авдееву, строя из себя этакого дона Вито Корлеоне, чем слегка насмешил коллег. Вести себя Сергей решил дерзко, нагло, как советовал Николай Иванович. А, что за ерунда с твоим быком и вепревцем, которые меня искали? Только не говори, ты ничего не знал или прочего бреда. Знал? Не стало тридцать Щербак и, перестав жевать, принялся за недавно принесённый бокал тёмного пива. Плохого тебе. Никто делать не собирался. Наоборот, я помочь хотел. Ближе к делу, ёлы палы. Подогнал леший. Короче, племяш Спустить на тормозах беспредел и нанесённое тобой лично тобой лично мне оскорбление я не могу не обид суть браток понимаю натянуто улыбался Бэтмен зная что оппонента это сильно раздражает твои предложения войны хочешь кровью город крестить ну предлагай взялся ходи эпично добавил Лёша. Если ты извинишься публично и возместишь моральный и материальный ущерб, тогда Авдеев с Баулиным дуэтом рассмеялись, да так, что все присутствующие в зале обратили на них внимание и уставили свои удивлённые взоры. Не захотёшься, хохоча ответил Сергей. Никогда. Вот тебе Сунул ему фигу под нос. А не мои извинения. Считаю, в данной ситуации я прав. Нет? Оспаривай. В суд подашь на меня или законникам в Ростов пожалуешься? Может, Велесу Водопьяновскому позвоним, что тебе ближе? Другого ответа я не ждал. Теряя самообладание, зло бросил в Валера. Тогда забиваем стрелку завтра. Фиу, присвистнул Алексей. "И вот так мелко", ехидничал Бэтмен. "На дуэль бы вызвал Дантес недоделанный. Стрелка так стрелка. Что, стреляться будем? Ты не так меня понял, племяш. Стрелка пройдёт по старинке, по пацански. Никакого огнестрела, ножей, нунчаков или бит. Голыми руками и ногами, твои против моих. Принимаешь вызов?" Таким предложением Щербак, без шуток, шокировал Сергея. Авдеев минуту молча смотрел на оппонента, подвыскивая подходящие слова. Наконец, юный авторитет нашёлся с ответом. Удивю Валера не ожидал. Хорошо, я согласен. Как драться собираешься? Я вот помню, как кулаками махать и самому по морде получать. Недавно практиковал. А ты? Ты помнишь? Ещё чуть-чуть И с твоим пузом самое время в сумо выступать. Ты всё меня разозлить хочешь, как Али Мохамед со своими соперниками перед боем делал. Не получится. Завтра проверим, у кого из нас пуза и чьи кулаки дело помнят. Принято, встал из-за стола Баулин. Стоп-стоп, сделал майну ладошка-щербак. Тита, Алёша, с какого бока? Это касается нас двоих, наших бригад, не тебя. Ты можешь, конечно, приехать в качестве зрителя и выдержать нейтралитет, не больше. Не могу. Мы с Серёгой объединились и теперь одна семья. Так что у нас общие проблемы. Почему я не в курсе? А тут явление Валера развёл руками, словно проиграл партию в карты. И нас тоже Ёл и Палы в свою дружбу седикам не сильно посвящал. Хлопнул по столу Лешей. Тогда и я вепривца в собой возьму. Не обесуди, не всех ясное дело, тех, кто со мной дружит. Твое право. Поднялся Бэтмен и резко пнул стул ногой. Тот съехал на середину зала. Бандит сделал это нарочно в знак неуважения к хозяину заведения. Назначай время и место. Когда преступники определились с районом проведения разборки и Сергей с Лёшей уже собирались покинуть ресторан, Валера их окликнул: «Без стволов, напоминаю!» Вместо ответа Авдеев поднял кулак, мол, добро. Баулин нервничал, громко возмущался, размахивая руками в разные стороны. Бизоруже. Ага, сейчас муть какая-то, честное слово. Ну, ёлы палы, Серёк, ты же не собираешься на стрелу ехать паражником. Я на дурака пахух. Сам задам чувствую. Они задумали игру на пару свое прямо, но какую? Идеи есть? Остановился Алексей, чтобы подкурить сигарету. Своими действиями он напомнил племяннику, что нужно Даше купить ментоловой отравы, ведь запас, позаимствованный в ночнике, та почти испепелила за неделю. Давно я тебя с соской не видел, нервы упрекнул Авдеев приятеля. Понимаю. Погнали в жаворанок. Ребят, соберём и вместе решим, как завтра действовать. Ты понимаешь, что не ехать или отклоняться от стрелки нам нельзя. Ясное дело, ёлы палы. Поехали кумекать. В кафе племянника людей набилось много. Больший жаворонок в себя вмещал лив после похорон Придана. Несмотря на холод, пришлось открыть все двери и окна. Во-первых, надыхались здорово, во-вторых, накурили. Табачного дыма в помещении висело столько, что им руками можно было закручивать воронки. Сходка не прошла напрасно. Дельные мысли и предложения по предстоящей стрелке исходили от мало до велика. Все отнеслись к опасному мероприятию очень серьёзно. Не осталось ни одного, кто бы не согласился, что Щербаку и Вепривцам нужно хорошенько подшибать рога. К тому же, как показалось племяннику, бойцы заскучали. Им не хватало приключений, риска, адреналина. Особенно многим хотелось проявить себя после распиаренной истории с налётом Бэтмена на магазин. Хорошо, что Авдеев воплотил в жизнь свою безумную идею с уничтожением ночняка. Теперь это играла на руку. Горячие обсуждения в жаворонке могли продолжаться до рассвета. Домой никто не спешил. Никто, кроме виновника торжества. Ему-то предстояло идти больше 15 км. Да и Даша, пожалуй, извелась там в одиночестве. Пришлось применить все силы и авторитет, чтобы поскорее закончить сходку. Взяв заранее припасённый рюкзак с вещами для дачи по списку свиридовой, Бэтмен собрался пилить к родным пинатам. Завидев, что у Сергея за плечами добротный баул, леший с чувством вины произнёс: "Бротон, у нас пока проблемы, так и не подыскал тебе достойную тачку. Потерпи чуть, и всё организую. Ой, ладно, Пайдерухинский похлопал Авдеев приятеля по плечу. Я и забыл про тачку. Сейчас мне и без колёс под задом нормально. Я не про то. О, давай пока Ниву или УАЗ тебе подгоню. Тихо их любишь. У нас есть. Прямо с завтрак к твоему гаражу подкатим или куда скажешь. Чего ты на себе короб тягаешь, как медведь из сказки? Я же понимаю, ты где-то в пригороде лежанку устроил. Так хоть надёжный внедорожник пусть у тебя будет. Ноги, они не козённые ёлы палы. Лёх, правда, не отказывайся сразу. Не дал он договорить. Подумай, а завтра, после стрелки, если даст Леший всё хорошо решится, ответишь добро. Хорошо. Коллеги пожали руки и крепко обнялись по-братски. Распрощавшись с тройкой, Томсоном Западом и бичом, додав им напоследок порцию указаний, племянник отправился по заснеженной, холодной и продуваемой со всех сторон степи на дачу, туда, где ждала любимая невеста. До участка оставалось немного, когда Сергей едва не раздавленный тяжеленным рюкзаком за плечами решил: нафиг, соглашусь взять у Лёхи Ниву, а то на атомы рассыплюсь скоро с такими прогулками. Даша с визгом бросилась к парню на шею, целовала, крепко прижималась, говорила приятные слова. У Раисы впереди Домовны она Сергея подобным образом не встречала. Авдеев не ощутил того приятного жара в домике, какой бывает после длительной прогулки по морозу. Дарья не научилась грамотно обращаться с печью. Пришлось хозяину, не раздеваясь с дороги, идти в сарай за дровами, потом чистить топку от залы и заново разводить огонь. Чем занималась сегодня? спросил племянник сушину во время трапезы. Маялась от безделья. Не сказала бы заняться нечем только ленивому человеку, а трудолюбивый дело всегда найдёт. Убиралась, ведь нет предела совершенству. Па шкафам, тумбочкам пролезла, вещи сортировала: что на пригодится, что сжечь или выбросить пора. После читала: тут книг вроде нет, убопрай забыли. Вот и плохо, упрекнула подопечная спасителя. Принеси из города за то полно старых газет под растопку. Их и читала. Прикинь, за тебя две статьи видела, так обрадовалась. Было дело, писали. Без энтузиазма отвечал Бэтмен, его мысли поглощены предстоящей стрелкой с Щербаком. Где попалась статья? В криминальной хронике? Там тоже, проворчала невеста. Но не только. Ты, окаказывается, неплохим спортсменом был при совке. Столько надежд в статьях на тебя возлагалось. Эх, тихо вздохнула девушка. Как это обычно делает Сергей. Знали бы тогда люди, какое будущее тебя ждёт. Прекрати, со звоном отодвинул бандит опустевшую алюминиевую миску. Во-первых, Советский Союз это моя родина. Не называй его совком. Во-вторых, мы вроде договаривались обходиться без нотаций по поводу моего рода занятий. А насчёт книг посмотрю завтра, принесу чего-нибудь. Плохо, что электричество не дают. Мне нормально. Ни капли не обиделась принцесса на замечание в свой адрес. Это пока вообще не дело без света сидеть. Свечик с керосином не напасёмся. Обогреватель, опять же, нельзя включить или плиту электрическую. Топить днём, во-первых, рискованно, дым могут увидеть. Во-вторых, накладно уголь у соседей на исходе, дров максимум на месяц в сарае осталось для интенсивной топки. Хотя нет, даже недели на две экономить надо. Если на днях не дадут ток, придётся думать, как генератор сюда доставить. Свиридова, поставив на чугунную плиту чайник, принялась убирать со стола. Согласна, так бы радио неплохо включить, чтоб болтало. Не так скучно с ним одной. В идеале нужен телевизор, хоть чёрно-белый, с одним каналом. Скучилась. Приёмник я тебе и на батарейках принесу завтра, если не забуду. А вот телевизор, хм, надо поразкинуть мозгами. Идея неплохая. Про себя Ардеев отметил: если я продолжу часто отлучаться, то ящик, желательно с видиком и приставкой Денди или Сега, окажется для Дарьи весьма кстати. Протерев клеёнку влажной тряпочкой, дочь Ведька устроилась возле печки. Побеспокоив поддувало, она достала сигарету. Это ей парень подсказал: "Куда дым можно в доме выпускать, не открывая окон и дверей?" Кто серьёзно есть возможность притащить? Недоверчиво прищурилась невеста. Почему нет? Символически отодвинулся Авдеев в противоположный угол. Мол, дым табачный раздражает. Только сложно, факт. Но возможно. Выбрать денёк пожоще, чтобы в Юга на дворе преобладало и под Покровом ночи доставить сюда необходимое. Было бы здорово. Ответила подопечная. Она могла сойти за маленькую, радостную девочку, если бы не сигарета в руках. За чаепитием племянник рассказал, как прошёл его день. Умолчав, она назначенной на завтра стрелки. Когда дело дошло до телефонного разговора с Владимиром Евгеньевичем, Сергей Ревнив сказал: "Радуйся, Дашенька, тебя в Германии жених ждёт". Не поняла, Замотала она головой и уставилась на любимого в ожидании объяснений. Дядька сказал, что нашёл тебе жениха, хочет сосватать. Парень состоятельный, при бабле, говорит, хорошая партия для племяшки получится. Меня он не забыл спросить, пространственно ответила девушка и улыбнувшись добавила: "Погоди, ты ревнуешь?" Бэтмен встал и принялся мерить комнату шагами. Немного. Неприятно это было слышать, если честно. Успокойся ты, принцесса. Обошла парня и обняла сзади. Никто мне, кроме тебя, не нужен. Ты же мой белый, нет, точнее, черный принц на белой ниве. Глупый же ты мой. Чем окнула, она Сергея в щеку и ловко пробравшись под его рукой прижалась к могучей груди. Нет, дашонак, тут обижайся, не обижайся, все верно. Поясни и не называй меня так, а то я родину твою продолжу совком звать. Сейчас нам хорошо, мы вместе через многое прошли, но потом. Потом ты улетишь в Германию, и стану здесь. И у каждого начнётся своя жизнь, независимая друг от друга. Глупости. Свиридова хотела ещё что-то возразить, а Авдеев её перебил. Понимал, этот разговор должен состояться, и оттягивать его нет смысла. Это эмоции, родная. Жизнь она другая. В ней всё иначе. Да, поначалу ты будешь по мне скучать, вспоминать. Более того, никогда в жизни не забудешь случившегося с тобой в тесно связанный со мной отрезок времени. Племянник ненадолго замолчал, подбирал подходящие слова. Скорее продолжил: Жизнь она своё возьмёт, Ты глобально сменишь окружение, обзаведёшься новыми друзьями, коллегами и так далее. Встретишь парня, возможно, не одного. В итоге выйдешь замуж, родятся дети, станешь успешной. А я? Я останусь в твоём тёмном прошлом. В России. Пусть ты и продолжишь вспоминать меня с тёплыми чувствами, хотя и не факт. Но когда-нибудь Это произойдёт именно так. Это жизнь. Здесь не от нас с тобой зависит. Преступник почувствовал лёгкое жжение на левом плече. Он догадался. Даша заплакала. Погоди, мы же в силах, всхлипывая, попыталась возражать подопечная. Всё исправить. Ты можешь полететь в Германию тоже. Что тебя тут держит? Деньги есть на новую жизнь у тебя, и мне папа поставил много. Ты сам говорил: "Нам хватит". Или я останусь здесь? Просто уедем в другое место. Россия, она большая. Ну и вепер урод, не вечен. Бэтмену стало нелегко, к горлу подкатил ком, и он сам боялся прослезиться. Нет, случится так, как должно. А, чтобы нам больше не грустить. Хваใบ не возвращаться к этой теме и чисто наслаждаться тем, что имеем сейчас. Хорошо. Угу. Послушно покачала девушка головой. Троись и пошли спать. Сергей пробудился от дурных сновидений под утра. В голову прокрадывались нехорошие мысли о предстоящей разборке с Щербаком. Авдеев осознавал, стрелку без оружия Валера назначил не спроста. Они с Эдиком задумали некую проверку на вшивость, и их оку ясно: после грядущей разборки последует другая, настоящая, наверняка кровавая стрела с диким. Уж что-то хорошо к ней подготовиться. Зачем? рассуждал племянник. Для чего веплю нужна наша с чербаком драка? Есть ли смысл в этом? Может, банальная ловушка и нас завтра постараются перещелкать? К счастью, меры предосторожности мы приняли. Леха и лично ими занимается. Или Эдик нас завтра все-таки отпустит со стрелки без потерь? Думаю, последнее ближе к истине. Но зачем? Хочет оценить мои силы и тактику. Сколько штыков у меня, подготовку бойцов, комплектацию и пожить, численность, дисциплину и прочее. Да, вероятно, так. Что ж, тогда надо поспать еще пару часов. День сегодня предстоит стахановский. И тут в голову пришла шальная, но дельная мысль. У Бэтмена в шевстве, не в бригаде, имелись северяне. В Плотницком недавно возвели девятиэтажный дом. Туда заселили людей с крайнего севера. Недавно они попросили помощи, и племянник взял их под крыло, обещал определить в свою группировку. Но позже грянули проблемы, связанные с ведьком и его дочерью. Вопрос пришлось заморозить. Сейчас настала пора их задействовать. Они же очень стойкие к холоду и стрелять должны уметь неплохо, исходя из стереотипных представлений. У бандита родилась мысль использовать северян для засады либо разведки в том случае, если Вепер назначит встречу за городом. Эти парни запросто могут провести в лежачем положении на морозе ночь, то есть сутки. Когда Дикий забьёт стрелу, он, разумеется, заранее выставит там засаду из пары снайперов, а я уже буду к этому готов. Мои люди окажутся первыми на поле боя. Это козырь в рукаве, северяне залог моей победы, если всё грамотно продумать и использовать их правильно, чего я раньше не додумался. Наверное, не хватает мне радиолы Раисы Передоновной для хода мыслей. Улажу вопрос с электричеством и такую же сюда поставлю напротив кровати. С такой грандиозной затеей Сергей крепко засну. Авдееву не просто давались утренние прощания с Дашей. Он бы предпочтал уходить, пока она спит, как тогда у бабы Раи, но Свиридова предупредила: "Если уйдёшь, не разбудив меня ещё хоть раз, обишу смертельно". Поэтому в столь непростой день Бэтмену пришлось терпеть сцену расставания с любимым человеком. Бандиту стало страшно представить, каковым окажется момент разлуки с невестой перед её отправкой в Германию. Если стоило не просто расставаться с утра до вечера. Думать об этом не хотелось. Знаешь, обратился Сергей к Лёшему по дороге на стрелку. Подумал вчера над твоим предложением по поводу Нивы. Вот возьму и соглашусь. А вот возьмёшь и правильно сделаешь, улыбнулся Алексей. Прям сегодня её соберёшь. Сейчас только ёлыпалы с этими уродами разберёмся. Всё сделал, перешёл Авдеев на серьёзную тему. Гораздо больше. Полемянник недолмённо посмотрел на Лёшу. Тот продолжил. Мысль в голову влетела: среди ночи, хорошие ёлыпалы, просвети их! Не! поднял Баулин указательный палец. останется сюрпризом. В случае подлянки безпомощными щенками мы себя не почувствуем. Ответим, как матёрые волчары. Тайп слова до да богу в уши, с надёжной похлопал Бэтмен приятеля по плечу. Место встречи выбирал Щербак. Поляну он отыскал идеальную. Сергей неплохо знал те края. Нужно проехать 5 км от Плотницкого вдоль железной дороги. Дальше идёт густая лесополоса. Среди неё затерялась низина с потайным питочком. Если там под грохот товарного поезда начать перестрелку, вряд ли кто услышит. Уж в городе точно. Так что хоть из танка бой веди. И для сосады здесь шикарные просторы. Со всех сторон возвышенности с валунами, строительным мусором, деревьями и густым кустарником. Дальше осенью, когда листва опала, а снег ещё не выпал, спрятать там целый взвод не составило бы труда. Исходя из вышеуказанного, Леший и племянник приняли меры предосторожности, заранее проверили округу, дабы не угодить в ловушку. Сергей чувствовал, вечером он обязательно вернётся к Даше. "Ох, и стрёмно тут", матерился Томсон, когда группировка спустилась на пятачок. В Афганистане столь пакост на крайне раз себя ощущал. Поддержал товарища Запад. Бэтмен решил присечь, упадочнические настроения. Угомонились, развели сопли, прорвёмся. Со стороны Авдеева приехала более сотни человек вместе с бойцами Баулина. Разумеется, на питачок отправились не все, лишь около 30 братков, тех, кто покрепче. Ведь намечался кулачный бой. Большинство ребят остались вверху в виде отцепления, чтобы не случилось неприятных ситуаций, вроде засады или неожиданного подкрепления к Щербаку. Племянник волновался. Конечно, коленки не трусились, но присутствовал разумный инстинкт самосохранения. Его парни ощущали аналогичное. Скорее подтянулись и Щербаковские быки в сопровождении нескольких вепревцев, одного из которых Сергей знал хорошо, того грамилу, что попал под его раздачу в Ростове и да и рядом с домиком Раисы Передоновой. Убрита Голового имелись к Бэтмену претензии, желал отомстить за два личных оскорбления. А Вдейф отметил, опасаться следует именно помощника Эдика в суматохе, подшумок, как пёрнёт меня финкой в бочину. Потом, поди разбери, кто племянника на ножи поставил. Люди с обеих сторон оживились, зашумели. В воздухе витала специфическая атмосфера, характерная для короткого времени перед дракой стенка на стенку. Бандиты подбадривают друг друга, храбрятся, часто сплевывают на землю с пренебрежением, показывая типа: мы верим в нашу победу и стараются скрыть личные переживания. Это мандраж. Где мать его, Валерка? Я что-то не понял, ёлы-палы. Подошёл к Сергею Леший, тоже заметил, его нет походу. Засада. Ладно, без резких движений, действуем согласно плану. Остань кого в тылу для корректирования команд, чтоб отмашку нашим наверх дали. Коли дело керосином запахнет. Угу, Баулин на время отлучился. Авдеев вышел на середину пятачка и крикнул в неприятельской стороне. Начнём. Давно пора, на куски порвём. Доносились многочисленные в Ополе Щербаковских ракетиров. И закрутилась с обеих сторон молодые, здоровые парни, полные решимости и злости, кинулись навстречу друг другу. Не так давно племянник лично участвовал в подобных мероприятиях и всегда бежал в первых рядах молотобойцев. Потому он по привычке дернулся вперед. Его удержал Лешей. А ты не по рангу давно, ёлы палы. Риктот, кто наблюдал за дракой своих с чужими со стороны, может понять чувства, охватившие Сергея. Бокс по ночному НТВ и близко не стоял. Бойня выдалась жёсткой: с прыжками, бросками, пинаниями. Чья сторона одерживает верх невозможно понять, всё смешалось. А Вдей находился в тылу и махал кулаками, словно делал упражнение бой с тенью. В итоге, не выдержав, Бэтмен кинулся в гущу заварухи. Лёша пытался ухватить коллегу, не вышло, и тогда он бросился следом. Ох, и схватка была! Страх перехывания, они беспокоят перед дракой, в её ожидании. Когда карусель началась, всё проходит, накатывают другие чувства, инстинкты, адреналин разрывает. Полемянник славно поработал кулаками. Неплохо пару раз получил и сам по лицу, рёбрам. Ай чепуха! Главное, его парни одерживали верх. Еще чуть-чуть и бойцы Авдеева в прямом смысле раздавят Чербаковцев, затопчут их в снежную и промерзшую землю. Здесь раздались выстрелы. Все-таки засада! Промелькнула острыя догадка в голове Сергея. Тут его сбили с ног. Кто именно, не видел, лишь услышал крик: "Ложись сейчас наши в лупят!" Бэтмен догадался, какая идея пришла лешему в голову минувшей ночью. Из подничь завышенных машин бригады Баулина выпали два человека и открыли огонь из АКМ в по неприятелям. Другой автомобиль развернулся почти на месте, подобно танку, и из его багажника показался боец с ПКМ. Пулемёт Калашникова модернизированный Грохот, путаница, жуть. На Сергея кто-то навалился сверху, прикрывал собой. Раздался голос с запада: "Всё хорошо, скоро кончится". Минута и тишина. Неприятели покинули место стрельки. Племянник наконец поднялся и отряхнул с себя снег. Бич подошёл к нему с куском льда и показал руками, мол, приложи к глазу, кто-то хорошо тебя задел. Бэтмен с Алексеем осмотрели поле битвы. Всюду виднелись бурые пятна, где-то попадались целые лужи крови. Ясно, подстрелили кого-то. В целом на место массового убийства или грандиозного побоища петошок не походил. Так же выглядит на утро полянка после большого городского праздника. Что произошло сейчас? Пришел себя Сергей. Кто-то стрелял по нам. Возбуждённо ответил Леший: "Плохо проверили их на предмет оружия. Ой, они нас тоже проверяли, и толку. Твои орлы из подднищ до багажников повылазили и палить начали. Многих завалили". "Не думаю", Алексей почесал затылок. "Они, как и мы, били не прицельно, выше голов". "Побежал запад. У нас строй раненых. Не сильно выживут". Один, правда, орёт жутко. Ему в бедро попали. Там место такое очень болючее. В больничку их всех, быстро. Серёк, вмешался Томсон. У них огни стрелы. Какая больничка? Это мои проблемы, повысил племянник голос, хотя и так все кричали после недавней канонады. Проследите только, чтобы врачи знали, эти трое парней мои. Один из них мой Улыбнулся Баулин. Без разницы, сам сказал, мы теперь одно целое. Согласен, приобнял по-братски Бэтмена бывший лесник. Не пойму, это засада на нас была или что такое, ёлы палы? Нет, покачал Авдейв головой. Они же стреляли не прицельно, хотели попугать. Скорее всего, Вепрь провёл разведку боем. Валере бы самому мозгов на такое не хватило. Этого валенка, кстати, я так и не увидел. Ма там выругался хорошо помятый Саша. Его и не было. Пробасил бич, массируя повреждённое плечо. После слов Максима в голове племянника эхом отдавалось. Щербака, Щербака не, было. не было. Сергея снова переклинило, как в день нападения на магазин Валеры. Бандит тщетно пытался успокоиться. Делал глубокие вдохи и выдохи. Не помогло. Поняв, что себя практически не контролирует, молодой авторитет попросил лешего: "Отвези меня к кафешке нашего ублюдка". "Ты чего удумал?" встревожено прищурился Алексей. "Не бойся, стрелять в ресторане или сжигать его рыгаловку к чертям я пока не собираюсь. Просто поговорим с ним, не более. Об одном заклинаю, не вмешивайтесь". Хозяин барин, поехали. Пообещай. Авдеев поднял левую ладонь, правую положил на сердце и поклялся: никого не убью, стрелять не собираюсь, поджигателей по-другому, крошить ресторан под онка Валлеры не стану. Смотри, мы тебе верим. Устраиваясь за рульём своей BMW, улыбнулся Леший. Ярость перевернула лицо Авдеева. Никто из ребят, включая Алексея, не пытался с ним и спорить. Когда, подъехав к кафе Щербака, Бэтмен решил идти внутрь один. Ты пообещал, крикнул вслед Боссу Томсон. Валера сидел за любимым столиком в защищённом углу. Странно, он был один, без охраны. Увидев Сергея, браток удивился, словно это невозможно. Племянник должен находиться где угодно, только не рядом с ним, не здесь. Щербак ё рзал на месте, прикидывая, стоит ли вставать. Нет, не поднялся. Здравствуй, дорогой. Устроился Бэтмен напротив бывшего саратника без приглашения и протянутой руки. Привет, спокойно ответил тот. Стоит отдать должное, самообладание оппонент не потерял. Смотрю, не рад меня видеть. Подтянулся вдев к товарищу и уперся локтями о столик. Или не ожидал, думал я в других весьма далеких местах? Ничего я не думал. Правда, удивлю он твоему визиту. А где Свята? На улице. Рассказывай, только честно. Что ты хочешь знать? Спросил Валера, наливая себе из графина водки. Будешь? Предложил он собеседнику ради приличия. Тот отказался. Почему тебя не было на стрелке? Кто по нам шмолял? Потому что я не ты, не молодой дурачок. Для подобных вопросов есть молотобойцы. Они на стрелку и ездили. А мы, если ты, конечно, считай в себя серьёзным человеком, можем и за рюмочкой мирно побазарить без мордобоев. Хотя, а какой серьёзности базар, если ты авторитетный, хм, по крайней мере, ранее авторитетный человек кинулся подобно рядовой шавке в гущу драки. Значит, проинформировали уже, думал Сергей. Интересно, он меня специально провоцирует или просто успел напиться? Нет, вроде трезвый. Не неси чушь, Валера. Проблема обострилась между нами и решать ее надо тоже нам двоим. А ты, получается, нас кинул, плюс засаду устроил в обход договоренностей. Не хорошо. Как разруливать? Шербак помедлил с ответом, махнул очередной стопку и смачно выдохнув ответил измененным голосом кинозлодея. Оно неправильно, конечно, но я согласен на уступку и предлагаю решить тёрки миром, замять конфликт. Не было ни твоего налёта на ночник, ни сегодняшней стрелки, ни ссоры между нами. Как смотришь на это? Чтот не понял, честно признался племянник. Чего здесь понимать? Вы двоих ребят моих наглухо положили. Пришлось их в лескос вести и зарывать. Ещё один при смерти в реанимации лишит. Знаешь, не просто сделать так, чтобы главврач и мусора поверили, будь-то это случайная пуля винтовочного калибра паленьку в брюхо прилетела на охоте, а мы не в курсах, кто её выпустил в него и куда потом сбежал. Якобы сами ищем. Ну, ответ, примяж! Валера начал выходить из себя. Приподнявшись, он кричал собеседнику в лицо, брызжая на того с люнями. Пальбу ваши начали первыми. Тут предьява пустая. Нахально улыбался Сергей. Шербак успокоился, присел обратно. Ты все принципы чтих. Нету ничего этого. До сих пор подюрку косиш. Как нет у его давно, и правила сегодня другие, не мной придуманные. А кем? Интересно знать. Сдержал Авдиев гнев, который вспыхнул в нём после упоминания Придана. Вепрям? Хоть бы и так. Что, попрекать станешь? Да плевать. За ним сила, а за вами ни черта нет. Хоть объединяйтесь, хоть тем более нет. Ты отказал Эдику в его просьбе. А таким людям не отказывают. Ты уже никто. Это вопрос времени. Либо ты исчезнишь с арены и запрячешься в глуши, либо станешь жмуром. Я один начну рулить плотницким, без вас с лехим. Меня поставила Москва. Вот тебе. Как и вчера, сунул Авдеев Валерий фигу под нос. Много хочешь, подонок? Тот рассмеялся. Желихся племяш, вижу! Злихся от беспомощности своей. Последний раз тебе мир предлагаю, или лучше вепрю тебя прямо сейчас отдать. А? Давай нормально поговорим. Закипал Бэтмен от злости. Ты понимаешь, всё, что ты сейчас наговорил мне это конфабуляция. Ты нафиг никому не нужен. Если бы я ему тогда дал, чего он хочет, над тобой уже давно трава росла. Поговорим, конечно. Он взглянул на наручные часы и, словно играя на публику, продемонстрировал их собеседнику. 5 минут даю, пока я в толчок схожу. А ты решай, на тот свет билет тебе выписывать или мириться будешь со мной и вепрям. Да кем ты себя возомнил, Шавка? Авдеев больше не мог себя контролировать, не на весь заливало глаза, и он, схватив сервировочный нож, ударил им в руку чербака, в ту, на которой красовались часы. Удар пришелся такой силы, что лезвие, пройдя между косточками кисти неприятеля, насквозь пробило тонкий деревянный стол, как бы пригвоздив Валеру. Секунду киногерой молчал, не осознавая, что произошло. После завопил на весь зал и потянулся здоровой ладонью к пробитой. Сергей вскочил, пнул от себя стул, швырнул Валере носовой платок и, схватив того за ворот рубахи, прокричал: "Разговоры кончились. Я с тобой теперь по-другому говорить буду, падаль. Запомни, рая на земле нет, а вот ад я постараюсь тебе устроить". Из банкетного зала прибежали охранники Чербака. Амбалы, доставая пистолеты из запасух, бросились к племяннику. К счастью, тут же в ресторан ворвались люди Бэтмена с автоматами на перевес. Запад приказал: "Руки, руки показали, чтобы мы видели. На землю всех положим, сволочи". "Все в порядке", спросил Лешей Сергея, водя своим ТТ по залу. "Со мной? Да. Поехали отсюда". Валера продолжал кричать. Он звал на помощь, матерился, но ни одной угрозы в адрес Авдеева не отпустил, опасался. Когда люди Бэтмена с шефом по главе вышли на улицу, они стали перебивать друг друга, чтобы выразить мнение по поводу того, что босс недавно сделал с неприятелем. Так надо было, отвечал племянник всем, кроме Лёши. Ему сказал другое. Обещание я выполнил, обошёлся без пульбы и трупов. Ты намного обесбашенней стал, упрекнул Баулин Сергея, когда они остались наедине в автомастерской. С катушек не слетих? успокоил младший коллега Алексея по плечу. Всё хорошо. Щербац сам меня вывел. Слышал бы ты, что он там плёл, и Юрку вспомнил, и вообще, хозяином города себя почувствовал. Тфу, сплюнул бандит на бетонный промасленный пол. там было можно. Хорошо, держи ключи от своей Нивы. Протянул Лёша брелок и указал на белую машину, что стояла возле ворот. Она красная по документам проходит, но тебе скрытность нужна, поэтому в белый перекрасили. Пользуйся, на здоровье. Спасибо, братан. Принял Бэтмен ключи. Не знаю, чем бы тебя отблагодарить. Ой, перестань, свои люди, ёлы-палы. Сочтёмся. На подходе другая машинка. Какую я тебе обещал к Рождеству, тогда и отблагодаришь. Поляну в своём кафе первоклассную организуй их. Обязательно. Слушай, а есть у тебя почитать здесь? Вспомнил племянник о просьбе Даши. Кроме пособия по моторам. Пылилась вроде литература. Задумчиво ответил Леший и, удалившись на минуту в бытовку, вернулся с книгой в руках. Держи, изучай в своё удовольствие. Сухомлинский: Как воспитать настоящего человека. Прочитал Ахдеев. Я его труды на пластинках слушал, как они виноградники делали. Граматный дядька. А художественных нет? Такую ты сам почитай на досуге. Двусмысленно намекнул Авдеев товарищу. Алексей рассмеялся: "Хвалам, я прикалываюсь. В подсобке гора лежит. Бери хоть всё охапкой. Мне выкинуть жалко, а тебе сплавить за радость". В 10:00 вечера, по традиции, братки собрались в жаворанке подводить итоги дня. К счастью, раненные бойцы племянника остались живы. Их здоровью ничего не угрожало. инвалидности не схватили. Чего нельзя сказать о стороне Щербака. Сергей надеялся, что минувшую бойню ему помогут списать на нет, дорогой чекист. Выходка Авдеева с пробитием ножом руки Щербака поимела успех. Авторитет Бэтмена среди бригады, впоследствии и всего города, рос на глазах. В плотницком начнут обсуждать и этот поступок юного преступника наравне с поджогом магазина. водвик приукрасят, приумножат и так далее. Валера наоборот катился по наклонной. Его и Вепер, наверное, не сможет превознести теперь. Однако Сергей решил согласиться на предложение Николая Ивановича. Пусть закроют на пару месяцев Щербакова, уберут того с политической арены. В сходку завершили после полуночи. Поздно, а идти в деревню далеко. Поэтому преступник решил рискнуть и поехать ближе к даче на недавно подаренной машине. Нет, прямо к домику подруливать он не собирался, оставил "Ниву" в нескольких километрах от СНТ и замаскировал её снегом в небольшом овраге. Всё-таки тщательное знание местности большой плюс. Сергей думал, пока прятал в недорожник, стоит выбрать денёк по свободнее и найти стояночку, чтобы и на тачке можно было подъезжать к нашему участку максимально близко, при этом безопасно и скрытно. Тем более скоро придётся везти генератор, телевизор с винтиком и приставкой Денди. Свиридова испугалась внешнего вида своего парня. Племянник не стал врать невесте и прямо сказал: "Заработал синяки на стрелке, подрался". Да. Очень устал, и от того и имеет скверное настроение. Поэтому дашь, пожалуйста, обойдёмся без вопросов, и тем более истерик, а? Лучше поухаживай за мной, как девушка, чтобы я успокоился, а перед сном в постели всё расскажу. И как стрелка прошла, и как после неё с чербаком разбирался. Всё-всё идёт, родная. Хорошо, ласково ответила она и подцеловала спасителя в губы. Принцесса ухаживала за возлюбленным, с ней передавая маеньжностью, теплотой, лаской. Он ей в свою очередь, согласно обещанию, расписал события минувшего дня. Правда, немного сгладил острые углы и подправил тональность чёрных красок. Не хотел челищюр пугать девочку. Авдий узнал После прошедшей разведки боем не за горами стрелка с самим Вепрем, которая окажется серьёзной. Это не то, что с Валерой, знал и готовился. Идея по привлечению северян потихоньку воплощалась в жизнь. Сергею оставалось встретиться с чекистом, узнать его мнение о сегодняшних выкрутасах и получить дальнейшие указания. Забегая вперёд, можно сказать, Бэтмен поступил правильно, когда кинулся в гущу драки и бился наравне со своими пацанами. Да и пробил серверовочным ножом руку Щербаку не зря. Это сыграло в плюс. Некогда пошатнувшийся авторитет племянника из-за его редких появлений в городе и вынужденной жизни на даче начал расти в геометрической прогрессии. Даже в глазах